Глава пятая. Каски из старых запасов. За мышкой-нарушкой я отправил одного из своих парней из торгпледства. Пусть возьмет такси и отвезет девушку вместе с ее деньгами в Виолетту. А я не поинтересовался даже, что за папку ей оставил некий француз. Меня больше интересовало, а что мне с савинковым делать? Впрочем, то, что это именно Борис Викторович, я не уверен. Точнее, уверен, но не на сто процентов. Фотографии знаменитого СР я с собой не брал, а лично знакомых с ним людей тоже не знаю. Хотя Наташа могла знать Савинкова в лицо, но жену я к этому делу привлекать не стану. Про появление Савинкова во Франции я уже слышал, но не отнесся всерьез к этим слухам. Что ему здесь делать? Борис Викторович – человек дела, а вредить России из Варшавы гораздо ближе, чем из Парижа. Значит, есть причины. Слежку к нему не представить, для этого вначале нужно найти сам объект, установить адрес, да и нет у меня в Париже специалистов, способных вести квалифицированное наружное наблюдение. Надо мне к этому делу бывшего жандармского ротмистра привлечь. Небось, скучает книгачаев по старой работе. Значит, в понедельник отправлю телеграмму Артузову, пусть обеспечивает надежными адресами, где Борису Викторовичу поменяют валюту на совзнаки в любом количестве, не привлекая внимания. В воскресенье положено отдыхать, но коль скоро я приперся в родное торгпредство, так надо хоть что-то полезное сделать. Вон, хотя бы газеты почитать, что там нового пишут. Может, пока я по свадьбам хожу, с Блюмкиным отношения выясняю, поляки уже Москву взяли, а Белофинны под Петроградом стоят. Но прежде чем приступить к газетам, надо накопившиеся бумаги разобрать. Что-то требует подписи, а что-то может и полежать. Вылежется, так сказать, а уже потом, на свежую голову. Так, здесь у нас счета за лабораторную посуду. Один на 20 тысяч франков, второй на 14. Счета все свеженькие, посуда поступила в четверг. Надо платить. Подписываю, а что поделать? А это что? «Счета за кукурузное зерно, да еще на сто тысяч франков? Сто тысяч — это немного, но я точно помню, что мы это зерно уже оплачивали. Это случайность или наш поставщик решил таким образом заработать? Мол, а вдруг прокатит?» «Пока оставлю без исполнения. Пусть зубры разбираются». Написал резолюцию. «Товарищу Барминову. Уточнить». Вообще-то, они должны были сами уточнить перед тем, как нести на подпись к начальнику. Вот здесь кое-что интересное. Рапорт нашего французского агента, доставшегося в наследство от Игнатьева и нашей миссии. Агент докладывал, что на одном из складов в Бресте отыскался груз, предназначавшийся к отправке в Архангельск летом 1917 года. А что за груз-то? Вроде бы бывший военный Атташе уже и ликвидационную компанию создал, и все, что можно было, либо продал, либо передал мне. А тут 180 тысяч касок, закупленных Игнатьевым». «Что-то я такое слышал про каски, даже какие-то документы читал». «Ах да, припоминаю, союзники по Антанте начали использовать стальные каски, обратив внимание на высокую смертность солдат в результате осколочных ранений в голову». И как только во французской армии появилась защита для головы, количество смертельных ранений у солдат сократилось на три четверти. У нас от чего-то касок не выпускалось, поэтому граф Игнатьев, не дожидаясь царского указания, принялся размещать заказы на французских заводах, а в 16 году уже отправил в Россию, кстати, в Архангельск, 15 тысяч французских касок, перекрашенных из синего цвета в зеленый и с русскими двуглавыми орлами. А дальше случилось странное. Якобы государь-император запретил использовать каски на фронте, потому что они плохо смотрелись с русской военной формой, и запретил Игнатьеву дальнейшие закупки. Надо будет поговорить с графом Игнатьевым, насколько это соответствует истине, что неужели Николай II, получивший военное образование, не задумывался о том, что солдат следует беречь? Я видел в шестой армии солдат носивших каски, сослуживцы таким завидовали, видел на польском фронте даже буденовцы не гнушались таскать на головах стальные шлемы. Сколько из-за императорской дурости мы потеряли людей. Да заодно это Николая следовало расстрелять как за измену, Игнатьеву с помощью высших чинов русской армии, вроде Алексеева привлекли, Брусилова, понимавших полезность изобретения, императора удалось таки переубедить, и каски у французов были все-таки куплены. Уж не два ли миллиона касок? Можно поинтересоваться у Игнатьева, у него должны остаться все документы. Только зачем? Что-то графу удалось отправить в Россию. Правда, до солдат дошла только половина, кое-что утопили немцы, кое-что взорвалось в порту романова на Мурмане. Раньше думали, что это случайный взрыв, но я теперь точно знаю, что это вылазка моего бывшего начальника господина Зуева, а часть груза так и осталась во Франции после революции. Значит, вот эта оставшаяся часть и всплыла. И что мне с ней делать? Чисто формально все тут оплачено. Требуется лишь оплатить погрузку и суда, и доставку в советскую Россию. Другое дело, а что мы в России сказками делать станем? Гражданская война почти закончилась, прибудут стальные шлемы и останутся лежать на складах. Теперь, а если оставить их здесь, то куда я их дену? Продать никому не получится, разве что на переплавку, но это не рационально. «Надо прикинуть, сколько места в трюме займет. Сколько там? 180 тысяч касок. А по весу? Нет, не соображу. Не помню, сколько весит среднестатистическая каска, но думаю, что меньше трех, но больше одного килограммов. Так что, в переплавку? Впрочем, жалко». Отправлю-ка я весь груз на родину, а там пусть товарищи Троцкий и Фрунзе решают, нужны ли красной армии каски. Не нужны, пусть пожарным отдают, головы от огня и падающих кусков дерева беречь. Все бумаги разошлись по папкам, а мне теперь можно и газеты полистать. Что у нас новенького? Очередной парламентский скандал, это не интересно Главной новостью Франции были известия о скором крахе французской фондовой биржи. Правда, журналисты пугают уже не первый месяц, так что обыватель уже перестал бояться, но на общем фоне повысились котировки ценных бумаг на тулузской бирже, зато понизились в наньте. Я уже понял, что во Франции нет единой системы курса ценных бумаг, он везде разный. А каждый город, то есть биржа, конкурирует с другими. Я не банкир и не игрок, поэтому не могу сказать, хорошо это или плохо. И вообще, живу и постоянно мечтаю покончить с торговлей и заняться чем-нибудь более интересным. Так нет же, взгляд сам отыскивает новости, имеющие отношение к финансам. Вон, в США закрылся банк в Чикаго, купивший огромное количество акций несуществующей компании, которая собиралась строить туннель под ла -Маншем. Правление банка потратило деньги вкладчиков, аферу разоблачил какой-то журналист. Хм, а не растут ли отсюда уши Семенцова-Семенова? А что там про Россию-то пишут? Так... Эстония не желает предоставлять свою территорию для присутствия советской делегации, поэтому Польша и Советская Россия договорились о встрече в Латвии. Неужели собираемся заключать мир с Польшей? Ну, наконец-то! А как с Галицией вопрос решили? Не сказано, а жаль. А Эстония зря отказалась от предоставления своей территории. Посредничество нередко приносит государству хорошие бонусы. Вон, Англия по завершению смуты за посредничество в подписании мира между Россией и Швецией получила право беспошлинной торговли в Московском царстве. Кстати, возможно, скорое заключение мира между Россией и Польшей и объясняет появление в Париже Бориса Савенкова. Наши могли намекнуть, что пребывание на территории Польши известного террориста и антисоветчика может повредить международным отношениям. Поляки – русофобы с огромным стажем, но они крайне прагматичны. Савенков им сейчас не только не нужен, но и мешает изрядно. Вот они и выставили недавнего союзника. Вон, здесь тоже интересно. Правительство Ленина ведет переговоры о заключении мира с кем? С Финской народной республикой во главе с Кусином. Есть такая республика с Кусином во главе? Или это французская интерпретация фамилии Куусинена? Когда же успели? На днях вся французская пресса захлебывалась от восторга, описывая бои доблестной финской армии, сражающейся с превосходящими силами РККА и отрядами инсургентов. Инсургенты, как я понимаю, бывшие финские красногвардейцы, избежавшие расправы в 1918 году и успевшие уйти в Россию, В 18-м Белофинном очень помогли немцы, но в 21-м немецкой армии в Финляндии нет, помогать некому. Кое-кто из депутатов парламента даже высказывал пожелание предоставить Финляндии военную помощь, но здравомыслящие депутаты не поддержали. Правительство Финской Республики формирует правительство в изгнании в Стокгольме, считает, что все прочие правительства – самозванцы. А что, в крошечной Финляндии несколько правительств? Мировые державы не согласятся признать Финскую Народную Республику. Эх, ну почему правда и известия доходят до Франции с двухдневным опозданием? Безобразие. А так, получил бы информацию из двух источников, сопоставил бы и сделал выводы. Любопытно, повлияет ли ситуация в Финляндии на позицию Франции, пожелавшей дипломатического признания Советской России. Скорее всего, выразят протест, но нас таки признают. Вон, не случайно же начинаем переговоры с Польшей, а за Польшей стоят и Англия, и Франция. Разрешите, товарищ начальник? О, так это моя сладкая парочка, Александр Петрович и Светлана Николаевна. Молодожены, добровольно взявшие на себя караульные обязанности, но наклюкавшиеся на боевом посту. Физиономии у обоих молодоженов мрачные, я бы даже сказал, виноватые. И чего это вы явились поинтересовался я вместо приветствия. Сегодня же воскресенье, а я вам до вторника выходные дал. Виноватый Олег Васильевич, понурив голову, сообщила Светлана Николаевна, а Исаков только кивнул. «Присаживайтесь, дорогие товарищи!» — кивнул я на стулья, и новобрачные осторожно присели. «Присаживайтесь, докладывайте, в чем провинились и насколько тяжела ваша вина!» «Мы с Сашей Жида этого упустили, которого вы Блюмкиным назвали!» — грустно доложила бывшая подпольщица-антисемитка, храбро сражавшаяся в тылу Колчаковской армии. Вы лучше для начала бы рассказали, как так случилось, что два моих самых лучших сотрудника вдруг нажрались до поросячьего визга, да еще и задержанного напоили. «А хрен его знает как, товарищ начальник!» – вступил в разговор Исаков. «Я собирался Блюмкина в подвале закрыть, в нашем же торгпредстве, а уж потом в гостиницу уезжать. У нас тут подвал неплохой, посидел бы до утра». А ведь про торгпредство они ничего не сказали, а я голову ломал, куда они арестанта денут? Уж точно, что к себе в спальню не возьмут. Думал, снимут для Яшки номер, да в нем и запрут. Но по дороге решили в кабак заскочить, вина купить. Да сказал я. Угу, убитым голосом сказала Светлана Николаевна. Блюмкин этот, хотя и дурак, но все-таки убийца Мирбаха. Думали, выпьем по стаканчику, купим еще с собой до да бутылку Блюмкину, а дальше сплошной туман, и Блюмкин куда-то делся. В общем, готовы понести любое взыскание, вплоть до революционного трибунала. Да, вроде даже от Петровича сложно было ожидать, что пойдет в разнос, а уж от Светланы Николаевны. И что теперь? Говорить уже не молодым людям, мол, ай-яй-яй, какие плохие, какой пример молодежи подаете? По их личикам вижу, что они сами уже и друг другу все сказали, да и себе. Чего уж ребят-то неплохих добивать? Ладно, дорогие молодожены, — хмыкнул я, — можете успокоиться. Блюмкина вы не теряли, посадили в подвал, только не в тот, в который нужно. «Ошибочка вышла. С ним я уже все решил. А вот что теперь с вами делать?» Кажется, семейство Исаковых ожили прямо на глазах. Пьянство – это одно, а то, что узника они не теряли, гораздо лучше. «Может, нас на полы?» – с надеждой поинтересовалась Светлана Николаевна. «Я стану полы мыть, а Саша территорию убирать». «Ишь, на полы! Полы у нас уборщица моет, да не одна!» А если отправить Исаковых на черную работу, придется торгпредству объяснять, за что? Скажите-ка лучше, вас из торгпредства мог кто-нибудь видеть? Спросил я, одновременно думая, а как быть с персоналом Виолетты? Тамошние гаврики обязаны мне докладную подать о поведении сотрудников торгпредства. Если только мне, не страшно. А вот если они докладывают кому-то еще? Впрочем, пусть и докладывают. Исаковых я как-нибудь да отмажу. Напиться на собственной свадьбе грех небольшой, посмеяться да и забыть. Никто не видел, твердо сказал Александр Петрович, переглянувшись с супругой. Светлана Николаевна только покачала головой. Будем считать, что я вас примерно наказал, поставил в угол и надралоуши, сообщил я. Посмотрев на просветлевшие лица, спросил у бывшей мадам Прохоровой, а ныне Исаковой: «Светлана Николаевна, вы знаете что-нибудь о Савенкове?» «Наслышана, как же без этого?» – хмыкнула бывшая подпольщица. «Вражина матерый, к стенке давно пора ставить. Но лично с ним не знакома, только на фотографии видела, в какой-то газете. Я ведь последние годы в Сибири была, а Савенков здесь, в европейской части. Но в семнадцатом его портреты часто печатали». Видела фотографию? Уже хорошо. Конечно, качество печати не самое лучшее, но все-таки лучше, чем ничего. А если отправить помощницей к мышке наружке Светлану Николаевну? То, что она, пусть и смутно, но знает савинкова, это дополнительный козырь. Нет, нельзя. Социалы-революционеры имеют такой опыт подпольной работы, что никому и не снилось». Где гарантия, что они уже не знают в лицо всех сотрудников советского торгпредства? Мы, конечно, к ВЧК отношения не имеем, но эсеры дураками никогда не были. Появится мадам Исакова в антикварном салоне, и накрылась моя явка медным тазом. — А что вы вдруг о Савенкове заговорили? — поинтересовалась Светлана Николаевна. — Да так, к слову, — махнул я рукой. Слух прошел, что Борис Викторович в Париже появился. Правда, мало кто его видел, но слухи есть. А как же газета? А что газета? Не понял я. Потом вспомнил, что отправлял Светлану Николаевну знакомиться с журналистами, слишком хорошо знающими численность Красной Армии возле Финляндии. Я сам, признаться, после поездки на родину думать забыл о шпионе. Артузов дал понять, что шпионы они придумали для вражеских СМИ, а вот рассказать о том подчиненный забыл. «А есть подвижки?» – заинтересовался я. «Кое-что есть», – загадочно сообщила мадам Исакова, а Александр Петрович пробурчал. «Она недавно с каким-то щелкопером в кафе ходила». «Саша, это не щелкопер, а источник информации. Пьер Шро до войны журналистом был. Потом его на фронт отправили. Он мне про свое боевое прошлое рассказывал. О том, как не так давно служил офицером по связи в штабе у адмирала Колчака. Между прочим, знаком со многими офицерами штаба». Вот это уже интересно. После ликвидации Колчака, сдавшихся в плен офицеров, чистила особая комиссия при ЧК. А тех, кто чистку прошел, большинство, кстати, прошло, отправили служить в Красную армию. Фамилии широко какие-нибудь называл? «Ну, Олег Васильевич, это было бы совсем хорошо», усмехнулась Светлана Николаевна. «Шаро свои источники не назвал, пожаловался, что связь с Россией плохая, письма от друзей долго идут. А я рассказала, что сама родом из Сибири, мы с ним о наших городах говорили, о природе». Письма долго идут. Хм, любопытно, как долго? Как почту отправляют и откуда? Из Петрограда, допустим, только через посольство Латвии или Эстонии, а там из Риги или Таллина можно и по телеграфу. Словно подслушав мои мысли, мадам Исакова сказала: "Широ сказал, что он скоро в Ригу едет. Там у них корпункт. Фигеры имеют собственный корпункт в Риге". Как это я на это внимание не обратил? Или они в газете о том не указывали? Значит, шифровка для Артузова получится длинной. Тут и сведения о появлении Савенкова и о карпункте в Риге. Пусть проверяет по своей линии. А главное, пусть выяснит через свои особые отделы, кто из бывших офицеров Колчака служит в штабах не ниже дивизионного уровня в армии Фрунзе. «Забавно, если мы и на самом деле отыщем шпиона».